Глава четвёртая. Дракон. Я — дракон, а люди — ресурс. Это правило моего отца я повторял себе каждый день. Нельзя привязываться к людям, сынок, они всего лишь люди. Их жизнь до да постыдного короткая, слышался в голове голос отца. «Боги, когда же она умрёт уже?» — пронеслось в голове, пока карета ехала в сторону столицы. Я же её выбрал. Но судьба отбирает её так же, как Марту. Я чувствовал разочарование и боль, и чувство, словно меня обманула сначала невеста, а потом судьба. Ненавижу обман. Мне показалось, что в карете снова повеяло духами матери. «Да, милый, конечно, я проведу с тобой целый день. Я же обещала. Это же день твоего рождения!» Слышал я в памяти её приятный голос. Она погладила меня по голове, садясь в карету, и снова уезжая на какой-то очередной бал. Она жить не могла без балов, вечеров, званых ужинов. Стоило ей только пару дней посидеть дома, как она истерила, кричала, взрывалась по любому поводу. Ей необходимо было блистать, быть в центре внимания, в центре интриг и сплетен, которые она потом ещё часами могла обсуждать в гостиной. Мне хотелось закрыть руками уши, чтобы не слышать бесконечные перемывания костей и нарядов. Но я всё равно любил её. И однажды она спросила, «Милый Дио, что ты хочешь на день рождения?» И я тогда сказал, что хочу провести его с мамой. Она обещала, что так оно и будет. Я ждал этого дня как праздника. Но с утра она уехала в гости, потом на благотворительный обед — Потом снова в гости, и только вечером на празднике она поцеловала меня. «Какой ты уже большой!» — сунула подарок и погладила по голове. «Ты ведь обещала!» — произнёс я, глядя в её красивые глаза, и бросил на пол её роскошный подарок, даже не открыв. Что-то сломалось. Я слышал хруст, удивлённый возглас гостей, которые не ожидали такого. «Получается, ты обманула!» — прошептал я, сжимая кулаки, — и выходя из зала, где праздновали моё десятилетие. «Дио! Дио!» — слышал я голос. Они звали меня, но я даже не повернулся в их сторону. «Вернись в зал!» Но я закрыл дверь. Никогда больше я не прощу обман. Никогда. Даже сейчас, когда я думаю о том, что Мира и её родители обманули меня по поводу дара, внутри всё та же злость и ярость, как тогда, когда я смотрел в бесстыжие глаза матери. «Любовь моя, ты меня слушаешь?» — послышался встревоженный голос Леоноры. Она коснулась меня рукой. Я кивнул, как она меня раздражала. Её голос, её взгляды, её пустая болтовня. Но я вежливо улыбнулся. Люди — это ресурс. И эта женщина должна родить мне наследника. У аристократов нет времени для скорби. Их задача — не упиваться болью, а думать о роде, о том, кому достанутся несметные богатства, поместья и магия. Поэтому все прекрасно поймут столь скоропалительную помолвку. Они бы поступили так же. «Вот что я говорила. Пусть камень будет крупным, но не настолько, чтобы цепляться за перчатку», — слышал я голос Леоноры, а она показывала на перчатке размер камня. «Как ты думаешь, мы можем такое найти? Я просто хочу, чтобы лочестеры умерли от зависти. Они всегда считали нас бедными». Я посмотрел на её тонкий пальчик, посмотрел на красивую прическу, на изящные шпильки, на шубку с золотыми застёжками. Да, она красива. И её магия подтверждена. Я сам видел, на что она способна. Здесь обмана нет, и это делает ей честь. Смогу ли я полюбить её, думал я, глядя в её глаза и почти не слушая о том, что она говорит.